Глава 15 Чего я расстегнул ворот рубахи. В подвалах всегда было душно, а в камере, где хозяйничал Милур, еще и пахло какой-то пакостью. Наследник Ловчих подозревал, что палач не гнушался использовать дурманящие ядовитое растение, но в тонкости не вникал. Хватало вида врагов после пыток. Горный держался бодрячком и не скажешь сразу, что готов поведать все секреты. Но чего и сложно было обмануть. Магический браслет врага потрескался и потерял несколько кусочков. Похоже, чародей пытался защититься от боли с помощью магии слишком много раз и поспешил сдаться сразу, как силы в волшебном предмете иссякли. Впрочем, для горных магов потеря браслета означала медленную смерть. поэтому Решение заговорить выглядело логичным. Пленник пытался спасти хотя бы то, что осталось. Из путанных записей допросов Тивой никак не мог составить общей картины произошедшего, и сейчас намеревался внести ясность. Милур предупредил: долго Горный не выдержит. Периодически тот погружался в забытье, и наследник ловчих еще до начала разговора мысленно отобрал самые важные вопросы. Их он задаст сегодня, остальные потом, если пленник не отправится к праотцам, конечно. Остановился в шаге от горного, зажег яркий магический фонарь и нехорошо ухмыльнулся, давая понять, что в случае чего не станет церемониться. Зачем вам понадобилось убивать Лияру? спросил он, и насторожился от собственного голоса. В душной, почти пустой камере тот звучал глухо и грозно. Посмотрел на горного. В ярком свете магического огня чародей выглядел потрепанным, как воробей, который чудом избежал смерти в кошачьих лапах. Отпираться не было смысла. Он уже проговорился, что вместе с матерью выслеживал драконицу. Тивой мысленно усмехнулся, прикидывая, сожалеет пленник о сделанном или нет. «Мы не хотели», тяжело выдохнул горный, «но золотая птичка мешает вычленить преобразователь из браслет тетки». Тивой нахмурился. «Магов, который умеет отделить поглощенный артефакт от браслета?» Можно было по пальцам пересчитать. Но чем умельцам помешала Лияра, оказалось совершенно непонятно. Зачем убивать? Поинтересовался он строго. Достаточно просто правильно применить артефакт разделения. На девчонке редкое заклинание. Горный облизнул пересохшие губы. Объединение драконьи и человеческой магии. Чародейство крылатых мешает. Нужно или снять заклятие, или избавиться от лияры. Наследник Ловчих тяжело проглотил застрявший в горле ком. О смешанном заклинании он даже не подумал. Сложная вещь, подвластная лишь самым сильным магам. Наложить тяжело, а снять практически невозможно, даже если допустить, что все участники живы. Кто и зачем использовал его? Где эти маги сейчас? Мать говорит, что заклинания создали тетка и Иглит. Зачем, не знаю. Но оба уже мертвы. Пересохшие губы скривились, изображая жалкое подобие ухмылки. Время побеждает и даже самых сильных. А теткин браслет с артефактом, полагаю, у твоей матери? Тивой скрестил руки на груди. Хотелось понять, магу какой силы придется противостоять. Получила в наследство у матери. Ухмылка пленника стала неприятной. На левом уголке губ выступила кровь. Она унаследовала браслет, а я артефакт-преобразователь. Хоть что-то перепало от золотого папаши и пробил холодный пот. Чтобы человеческой женщине родить ребенка от верховного дракона и при этом прожить так долго, нужно было обладать огромной силой. Сынок, судя по всему, не удался, не хватило страсти. Но получится ли сладить с матерью, наследник ловчих не знал. Похоже, ловчие прошляпили у горных могучего мага. «А где найти твою мать, приятель?» Улыбнулся Тивой. «Я бы потолковал с ней. Поделился опытом». «Кто ж ее знает?» С легкой издевкой пожал плечами пленник. И наследник Ловчих понял, что хочет ударить его. «Мать сегодня здесь, а завтра там. тех мест и не упомнишь». Тивой покачал головой. Поймал взгляд Милура и направился к выходу. «Терзать горного сейчас смысла нет. Побудет в гостях еще денек-другой и расскажет, где прячется родительница». «Он мне нужен живой», — сообщил палачу в полголоса, когда они покинули камеру. «Но разговорчивый». «Сделаем в лучшем виде, господин», — поклонился щуплый, низкорослый мужчина и Тевой кивнул в ответ. При всей своей несерьезной, почти детской внешности, Милур внушал уважение. Даже перед смертью пленники не так откровенничали, как в его камере. И неважно было, маг попал в его руки, правитель, вояка или крестьянин с соседней фермы. Наследник Ловчих развернулся на каблуках и поспешил к жене. Он и так опаздывал неимоверно. Обещал прийти к ужину, а за окном уже начиналась ночь, самое время отойти ко сну. Вроде и было оправдание, возникли неотложные дела, но страшно хотелось застать Леяру еще бодрствующей. Обнять, поболтать немного, заняться любовью. Утром, казалось, они насладились друг другом в полной мере. Но сейчас кровь снова кипела от желания, и душа опять требовало показать хвостатику умение тела. Воспоминания о хриплых стонах драконицы льстили самолюбию и заставляли сердце сжиматься от нежности. Хрупкому цветочку наконец-то хорошо с супругом. Значит, он тевой сын Лерата не так уж плох. В спальне властвовала темнота. Лияра едва слышно посапывала на кровати. Лежала в одежде поверх покрывала, вероятно, ждала мужа до последнего. Тевой осторожно приблизился и наклонился поцеловать, но застыл в изумлении, разглядывая огненные нити вен, просвечивающие сквозь тонкую ткань рукавов. Облизнул в раз пересохшие губы. Едва касаясь, чтобы не разбудить, погладил своего хвостатика по голове, улыбнулся и потер нос ладонями. Значит, у них получилось. И скоро на свет появится полукровка. Его малыш. Глубоко вдохнул, еще не веря в происходящее. Как же хорошо, что с ребенком вышло так быстро. Обошлось без мучительного ожидания и сомнений в собственной состоятельности. А потом шилом кольнула нехорошая мысль. Если ли я разобеременела, у нее больше нет причин оставаться рядом. Они, конечно, супруги, но вряд ли драконица захочет жить среди ловчих и дальше. Вернется к своим. Точнее, к советнику Грегору его и зло фыркнул и сжал кулаки. Никому не отдаст свой сладкий цветочек. Удержит ее по меньшей мере до родов. Ухмыльнулся. Отец говорил. Они с Иглидом решили, что Лияра уедет, бросив полукровку у людей. Но все будет иначе. Рядом с наследником ловчих останутся и ребенок, и жена. У сын сына рад, а будет... Настоящая семья, как у всякого взрослого состоявшегося мужчины. Еще раз погладил Лияру, втянул запах полевых цветов и нежно поцеловал в щеку. Хотел прилечь рядом, но понял, что жутко голоден, и направился к двери. Перехватит что-нибудь и вернется к своему сладкому хвостатику. Уйти не успел. Драконица открыла глаза и уселась на кровати, тевой зажег магический огонек и поспешил вернуться к жене. Усадил ее к себе на колени и обнял, закапываясь лицом в гриве шелковых волос. Закипела кровь, нагоняя жар в чресло, но душа хотела не столько единства тел, сколько теплой радости от единства помыслов. Я скучал весь день. Прошептал Тевой куда-то в шею своей драконицы, укачивая ее в объятиях, как ребенка. А потом схватил птицу за хвост. Почему не сказала о беременности? Спросил и замер, ожидая ответа. Вдруг жена просто сочла его недостойным. Решила, что ему и так перепало слишком много. Я сама узнала только утром. Лияра развернулась и чмокнула его в щеку. Тивой прикрыл глаза. Невинное прикосновение будило нестерпимое желание. Думал, о тебе все равно. Нет, не все равно, прошептал он, сжимая супругу сильнее. Я страшно горд и счастлив, что у меня будет ребенок. И отец обрадуется. Он столько лет ждет моих наследников, не представляешь даже. Уже, считай, и на бастардов согласился. А тут все как полагается. Хорошо бы, мальчишка. Ну и девчонка тоже сойдет. Тиф. Едва слышно, то ли упрекнула, то ли позвала Лияра. Что, хвостатик? Наследник Ловчих еле сдержал накатившую волну нежности. Посмотрел супруге в глаза и, потянув ее за подбородок, коснулся губ поцелуем. Перехватило дыхание. Она ответила томительно нежно, аккуратно, осторожно, но очень требовательно. Будто не только тевой, но и крылатая изнывала без своего здоровяка бесконечный день. С губ сорвался стон. Ильяра перехватила его новым поцелуем, погладила плечи проворными, ласковыми руками. Мужчине ничего не осталось, кроме как покориться драконьему жару. Уже после, удерживая жену в объятиях, он решился прояснить то, что терзало и не давало сосредоточиться до конца на этом бесконечном, перепавшем столь неожиданно празднике. «Хочу, чтобы ты осталась со мной». Он облизнулся, пытаясь совладать с охватившим волнением. Мысленно проклял себя за неуверенность. «Хотя бы до родов. Хочу быть рядом, пока ты носишь моего малыша». Помолчал, собираясь силами. Но сказать, что жаждет остаться с ней и после рождения ребенка, не рискнул. Отчего-то казалось, что Лияра высмеет это желание. Тяжело проглотил застрявший в горле ком и продолжил. Постараюсь быть идеальным мужем. Мне некуда идти, Тиф. Драконица бегло поцеловала его плечо. Меня нигде не ждут. Улыбнулась и погладила щеку благоверного. А с тобой неплохо. Останусь, если ты действительно этого хочешь. «Безумно хочу», — облизнулся наследник Ловчих и закрыл глаза, наслаждаясь очередным прикосновением супруги. «Сладкий мой хвостатик». Лияра положила голову ему на грудь, будто прислушиваясь к стуку сердца. «Наверное, хотела спросить что-то, но не смела нарушить волшебство момента» и снова погладил ее по голове. «Может, пойдем поедим? А то я без ужина». Полголоса поинтересовался он. «Голоден, как зверь». «Я тоже». Как-то даже неловко улыбнулась драконица. Ждала, чтобы поесть вместе и заснула. Было много беготней с письмами. Устала. А увидела тебя и забыла обо всем. «Это приятно». Его и торопливо поцеловал ее в губы и встал с постели. Принялся натягивать одежду. Если после еды останутся силы, можем прогуляться по саду. Птицу готов поставить. Ты не ходила по внутреннему двору ночью. Сумасшедший, нежно прошептала Лияра, натягивая рубаху. Что завтра будем делать целый день? Изображать сов? Не знаю, что будет завтра. Наследник Ловчих подскочил к жене и заключил ее в объятия, снова погружаясь в нежный аромат полевых цветов. «Но сегодня мне так хорошо, что даже думать о будущем не собираюсь». «Наверное, это правильно», — вздохнула Лияра. «Мне тоже сегодня так хорошо, что думать о завтра даже страшно». Тевой поцеловал ее в макушку. «Пойдем, поедим для начала». Философски подытожил он. Лияра кивнула и продолжила одеваться. Завтра оказалось благосклонна, и послезавтра тоже, и после-послезавтра. А через шесть недель после первой безотварной ночи Стевоем, Лияре стало казаться, что судьба смилостивилась над золотой птичкой Иглида, и Глида, и теперь-то все будет хорошо. Наметившийся живот позволял верить, что срок беременности слишком большой для ребенка Грегора, и драконица, уцепившись за это предположение, как утопающая за соломинку, убедила себя, что под сердцем полукровка. Успокоилась и растворилась в сладких днях, проведенных с супругом. Тивой будто уловил ее настроение. Делал все, чтобы у хвостатика Не осталось никаких черных мыслей. Маячил рядом каждое свободное мгновение, словно уличный художник случайный холст, раскрашивая время, проведенное с ним. Драконица наслаждалась каждым днем. Думать и волноваться не хотелось. Напротив, хотелось дурачиться, веселиться, болтать, заниматься любовью и гулять под луной. И все чаще, просыпаясь утром в ласковых объятиях, Утопая в мужском тепле и запахе, Льяра ловила себя на мысли, что совершенно счастлива. Смеялась над своим странным желанием сбежать в другую комнату. Удивлялась самой мысли о ночах без своего нежного здоровяка. Не писала брату о беременности, но догадывалась, что это сделал кто-то из мужчин. Слишком спокойно стала на границе с горными. К лучшему. Не хотелось отпускать тевоя даже на вечер. В этот хмурый летний день время после ужина тоже собирались провести вместе. Сегодня писем оказалось немного, и Лияра даже успела прогуляться после вечернего чая. Пришла в столовую чуть раньше мужчин, лелея надежду утащить и мужа на улицу сразу после трапезы. Первым пришел князь и... Кинув на невестку по-отеческий теплый взгляд, уселся на свое место. Велел подавать ужин. Следом появился Тивой. Кивнул отцу и, без всякого стеснения, запечатлев на губах супруги беглый поцелуй, уселся рядом. Чуть подвинул стул, чтобы под столом поглаживать ногу Лияры и тоже принялся за еду. Правитель Ловчих непривычно молчал. Жаркой из баранины сменили пирог с черникой и чай, а князь не проронил ни слова. Для Тивой было нормальным поглощать пищу в тишине, но немногословность свекра Лияру настораживала. В какой-то момент драконице показалось, князь хочет сообщить что-то важное, но ждет окончания трапезы. Тевой тоже, похоже, уловил настроение отца и отвлекся от еды. «Не томи», — упрекнул он родителя. «Говори, что случилось, и поужинаем, как люди». Князь усмехнулся и покачал головой. Лияра улыбнулась. Свекор никогда не был доволен сыном абсолютно. Всегда находил к чему придраться. «Я написал Майрану о нашей общей радости». Правитель Ловчих отложил приборы и строго посмотрел на сына. Он хочет, чтобы Лияра навестила его как можно скорее. Драконица нахмурилась. Не сразу поняла, что под общей радостью подразумевает ее беременность. А потом страх схватил ледяной лапой за горло. Зачем ей возвращаться к драконам? Оставлять Тивоя и ехать к Грегору? Открыла рот возразить свекру, но муж ее опередил. «Лея никуда не поедет без меня», — твердо и четко сообщил он. «Это понятно и без твоих пояснений», — добродушно усмехнулся князь. Тивой тоже улыбнулся. Драконица отметила, что сейчас отец с сыном жутко похоже, разве что на лице свекра больше морщин. Правитель Ловчих невозмутимо продолжил. Я бы и сам беременную супругу дальше, чем на полшага не отпустил. Но Майоран настаивает на визите. и Я не вижу повода отказывать ему. Езжайте вдвоем. Если сомневаешься, можешь взять с собой еще кого-нибудь. Одного меня хватит, подытожил Тивой. Что думаешь, Леяра? Нырнул рукой под стол и нежно погладил бедро супруги. «Возьмешь меня в гости?» «Куда я без моей драгоценности?» Сделанным весельем ответила драконица, молясь всем богам, чтобы муж не заметил ее волнения. Еще не хватало, чтобы Тивой начал задавать вопросы. «Вот ты отлично!» — улыбнулся князь и достал из поясной сумки запечатанный конверт. Протянул его невестке. «Письмо от Майрана». Лияра взяла послание и распечатывала. Медлить не видела смысла. Вряд ли супруг или свекр посчитали бы ее поведение невежливым. Брат писал. «Лия, я чудом выжил после покушения. Много достойных драконов сочли возможным сменить меня на другого кандидата и организовали заговор. Мне повезло, но кланы разобщены и ропщут». Я не пользуюсь поддержкой большинства и сейчас отчаянно нуждаюсь хотя бы в поддержке родственной. Наша верхушка должна видеть твою беременность. Должна понять, что еще немного, и я снова стану сильнейшим магом. Нужно показать этим бездрем, что бороться со мной за власть – занятие бесполезное. Жду тебя дома. Ненадолго, хотя бы на день-другой. С любовью, Майран. Лияра облизнулась и пожевала губу. Затея братца совсем не нравилось. Что, если кланы сочтут ее беременность недостаточным основанием для спокойствия и решат переиграть? Прямо на месте, не откладывая, избавиться от всего семейства целиком. Такое уже случалось в истории воздушных драконов. Вряд ли им помешает даже присутствие наследника ловчих. Тяжело сглотнула. Но оставить брата без помощи тоже нельзя. В конце концов, они же родственники. Вздохнула и вынесла вердикт. «Отправляемся завтра», — посмотрела на князя. «Напишите, пожалуйста, Майрану и предупредите, что мы на пару дней, не больше». Тивой нежно чмокнул ее в висок и вернулся к пирогу. Лияра последовала его примеру. Подумает что-то да как ночью. Сейчас пока рано о чем-то волноваться. Вздохнула и мысленно ухмыльнулась. Самое важное слово «пока». А так до неприятностей, похоже, рукой подать.